378. Мысль не умирает в пространстве. Горизонтально и вертикально мысль проходит пространство. Нет предела распространения ее, но ничто не может пребывать в одинаковом состоянии. Знаем мы о нерушимости мысли, но, значит, с нею происходит трансмутация, и нужно знать, во что притворится мысль. Она вольется в чистый огонь. Получается прекрасный круг. Из огня возникает энергия, созидательная мысль, и через горнило земное опять приобщается к огню. Круг замыкается, и энергия, обновленная, восходит за рождением к новому труду. Круги, завершенные, можно наблюдать и во всем мироздании. Но эволюция мысли будет особенно величественна. Разве такое осознание ценности мысли не понуждает человека напрячь свою мысленную энергию? Пусть каждый поймет, какая мысль будет особенно творческой. Пусть в сердце человек взвесит, которая мысль ему пристойна. Так происходит отбор ценностей.